Глава 34. Врач сказал, что опасность миновала. Но мне все равно было страшно входить в палату. Как встретит меня мама? И почему я себя считаю виноватой в том, что с ней произошло? Мне хотелось еще крепче сжать руку Артема и только потом распахнуть дверь, но вместо этого руку его пришлось отпустить. «Иди», – тихо сказал он, – «а я тебя тут подожду». «Спасибо». Шевельнула я губами, понимая, что это короткое слово не может отразить все те чувства, что испытываю сейчас. И это была не только благодарность за поддержку, а что-то гораздо большее. Оставалось надеяться, что когда-нибудь у меня получится выразить это словами. Палата была на четыре койки. Маму я нашла взглядом справа, на койке возле окна. Она даже не оглянулась, когда я вошла, хоть дверь и скрипнула так и продолжала смотреть в окно на шелестящее листву дерево. Все остальные койки тоже были заняты, и три пары женских глаз уставились на меня с любопытством. «Здравствуйте!» Вынуждена была я проявить вежливость, и голос мой привлек внимание мамы. Она медленно повернула голову, и я впервые за несколько месяцев увидела ее глаза. Один лишь взгляд... Ну, как много он мне сказал. И сразу же все наши размолвки остались где-то далеко в прошлом. Даже не помню, как пересекла палату, но уже в следующий момент я прижимала к груди голову плачущей мамы. Так мы и сидели, пока она не успокоилась, а я только и могла что гладить ее по волосам, тоже глотая слезы. «Мам, прости меня», прошептала, когда она вытерла слезы и вернулась на подушку. «За что, дочь?» «За то, что не звонила». «Мы обе хороши, упрямые, как те баран». Грустно улыбнулась она. «Я не знала». «Ты не могла знать, я же тебе не рассказывала». Глаза мамы снова наполнились слезами, но она их сердито смахнула. «Снала бы ты, как я устала плакать», — проворчала с улыбкой. «Но больше не буду». «Хватит», — решительно добавила. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже нормально, жить буду». В глазах ее снова вползла грусть. «Только вот родить не смогу». «Мам...» «Да ничего, Лесь, ничего, я в норме». Не дала мне договорить мама. Я и хотела родить ему малыша. Отвернулась она к окну, скользя по дереву невидящим взглядом. Думала, что... Нужна ему стану, что любить меня будет больше, но... Нет, я ошибалась. Тихонько вздохнула и снова посмотрела на меня. «И как же хорошо, что у меня есть ты!» — сжала на мою руку. «Мам, он тебя любит?» «Нет, лесь не любит. Где он сейчас?» Не знала, что и ответить. «Вот и я не знаю. Знаю только, что тут его нет. Да и ладно, Бог с ним». «Нашли о ком говорить?» — улыбнулась она. «Ты-то как? Повзрослела, похорошела, как Игорь. С Игорем мы больше не вместе. И у меня замечательная работа. Я вдруг поняла, как важно рассказать маме о себе во всех подробностях, чтобы отвлечь ее или, наоборот, развлечь, чтобы заставить не думать о себе и о своем муже, который, кажется, уже и не муж ей». И слова полились из меня, как из рога изобилия. Даже про нагорно на я и рассказала, и похвасталась новым назначением. И про Игоря не стала скрывать, что изменил он мне почти сразу же, как переехали. Мама слушала, и ласковая улыбка не сходила с ее губ. «Рада, что все у тебя хорошо», произнесла она, когда я закончила. Так разошлось, что ж, запыхалась. Еще мне почему-то кажется, что ты влюбилась. Хитро добавила мама. «Я? С чего ты взяла?» Почувствовала я, как румянец заливает щеки. «Со стороны это всегда видно. потому как светятся твои глаза, как радуешься ты жизни, с какой легкостью строишь планы. Я же тоже влюблялась, как... И влюбленных видела много. Кто он?» «Или это пока секрет?» «Кто он?» Неужели Артем, что сидит в каких-то паре метров от нас, за дверью, и терпеливо ждет меня? Ведь именно о нем первый пришла в голову мысль, когда мама высказала предположение, что сначала показалось мне абсурдным. Тогда почему я сразу же представила себе Артема? И отчего сердце забилось быстрее, а ноги вдруг стали слабыми? Неужели? Наверное, об этом еще рано говорить, уклончиво ответила. Ну ладно. Как захочешь, сама расскажешь и познакомишь. Лесь, а ты когда обратно? Об этом я тоже не задумывалась, пока мама не поинтересовалась. Кира Юрьевна разрешила мне отсутствовать столько, сколько понадобится. И на пару дней я запросто могла задержаться, чтобы провести их рядом с мамой. Только вот ночевать придется под одной крышей с Димой, если он, конечно, не свалил еще. Квартира мамина, но и он пока еще считается ее мужем. По документам даже уже не на словах, но ну, на деле он самый настоящий предатель, раз даже в больницу не пришел. Хорошо, хоть ума хватило мне позвонить. «Побуду здесь пару дней», — обрадовала я маму. «Что тебе приготовить? Как тут вообще кормят? Может, хочешь что-нибудь вкусненького?» «Тебе есть-то все можно?» — засыпала я маму вопросами. «Что тебе принести из вещей?» Я вдруг поняла, что ужасно соскучилась не только по ней, но и по разговорам с ней. Ведь до появления в ее жизни Димы мы частенько беседовали вечерами, если мама работала не в ночь. Или наоборот, утром, когда она приходила с ночной смены, а я ждала ее к завтраку. «Ну, затараторила меня совсем», — рассмеялась мама. «Узнаю свою лиську, балаболку. Кормят тут сносно, не голодаю». «Ничего мне не нужно, ну, халат разве что, не буду же я все время валяться, завтра уже разрешат вставать, поди». И дочь, мама замялась, я сразу догадалась, о ком пойдет речь. «С Димой не ссорься, не стоит говорить ему ничего, я сама, когда выпишусь. Не буду я с ним ссориться, едва получилось держать гримасу отвращения, не волнуйся, мам». Мы еще поговорили минут десять, пока не пришла медсестра и не сообщила, что наступило время вечерних процедур. Пообещав маме прийти завтра утром, я вернулась к Артему. «Извини, что так долго спохватилась я, ведь у мамы я пробыла не меньше часа». «Как она?» – поинтересовался он вместо ответа. «Все хорошо», – счастливо вздохнула я. «Если честно, то после заверения врача за физическое здоровье мамы я больше не опасалась, а вот за эмоциональная, я боялась, что ее накроет депрессия, но, кажется, этого мы избежали. «Она, конечно, расстроена, но мама сильная и должна выдержать», – поделилась я с Артемом. «Куда теперь?» – вопросительно смотрела на меня. Я бы чего-нибудь перекусил, жутко проголодался. Стоило ему заговорить о еде, как и я поняла, что голодна. «Если ты не торопишься, то мы можем поехать ко мне, я что-нибудь приготовлю. Правда, не знаю, есть ли дома продукты». Боюсь, пока мы будем добираться до твоего дома, где мне придется еще и ждать. Нет, я точно умру с голоду. Предлагаю воспользоваться услугами общепита. Только в этом вопросе тебе придется взять на себя роль гида. Без проблем, согласилась я, прикидывая, в какое кафе нам лучше сходить, где можно вкусно и, главное, сытно поесть». Так времени меньше потратим, а то тебе и так придется возвращаться ночью уже». «А кто тебе сказал, что я собираюсь возвращаться сегодня?» «Разве нет, завтра же понедельник». «И что? Я сам себе хозяин и большой босс, как ты знаешь». «Решено. На ночь я остаюсь здесь, а завтра посмотрим». «Да?» — совсем не по-женски. Почесала я затылок, прикидывая, как буду устраивать его на ночь, в нашей совсем небольшой квартирке, и как на это отреагирует Дима. «После ужина отвезу тебя домой, а ты мне расскажешь, где у вас тут гостиница». Такой вариант меня устраивал больше потому и спорить с ним не стало.